Эпизод восьмой. Скегис и норма, ходивший к роднику за водой, распахнул двери и закричал «Кроза собирается, Видга Хевдинг, промокнешь. В круглолице мальчишки не узнать было прежнего заморыша. Лютый Видга охорашивались, окончательно приводили в порядок оружие и одежду. День этот был необыкновенным. Накануне у молодого князя родился маленький сын. В его доме еще не успели позакрывать двери и сундуки, отворенные настиж для облегчения трудов юной княгини. А счастливый Чурила уже отправился к дубу в святилище и своими руками принес в жертву быка. Жертвенной кровью напоили землю, а череп зверя с рогами повесили на ограду. Пускай заодно неповадно будет и всякой скоти болезни. Мясо же сложили в телегу и отвезли в новый двор. Большой праздник будет нынче в княжеском доме. Двоим отрокам надлежало быть на том перу. Только место их было не за накрытыми столами, не среди веселых гостей, изобильные яства они лишь понюхают. Люд встанет подле князя и станет следить, чтобы не скудела перед ним еда питье. А видга, в числе прочих отроков, устроится возле двери и будет приглядывать, как бы Вышата Добрынич в не обидел кого из урман, а Аргана не вцепился бы в глотку заезжему хазарскому купцу. Есть и пить отроки станут потом. Все почистят, что останется на широких деревянных блюдах. И сами поедят, и домой отвезут. Лют выглянул наружу, посмотрел на небо. — Так и так ехать надо. Может, успеем еще до грозы? За зиму он еще больше вытянулся и возмужал, чтобы поцеловать сына, долгожданно поднялась на цыпочки. Видга вывел коней, и они тронулись со двора. И вновь разогнал свою огненную колесницу чернокудрый, золотобородый перун. Бесстрашно мчался он в смертную битву с Чернобогом на всю зиму, замкнувшим влажные животворные недра облачных гор. Ветер и тот притих в ожидании бури. Воздух сделался неподвиженный густ. Тяжкими быками наступали из-за края земли налитые синевой облака. Дружно впрягшись, волокли они неохватное решето, полное чистой дождевой воды. Прочь из белых лап злодейки зимы, на землю, на луга и поля. Но Чернобог сдаваться не спешил, и в тучах шел бой. Летели вороны и жеребцы Перуна. Грохотали о боде колес, взвивалась и рушилась пламенная секира, зажатая в божественной деснице. Отзвуки небесной битвы, гремевшие еще далеко, заставляли коней вздрагивать и пугливо настораживать тюши. Грозовой мрак затопило кругу, когда они только-только покинули лес. Отроки поняли, что дождя уже не обгонят. Первый удар располосовал небо. Плавящая молния вонзилась совсем недалеко. И Люд спрыгнул с коня, обнял его голову. Конь почувствовал себя под защитой и благодарно прижался к хозяину. Видга еле успел закутать голову своему, и небеса над ними разверзлись. — Лица не прячь! Умойся! — прокричал Видге люд. Первая гроза! Сила в ней! Молния за молнией били в ближний лес. Было у них там любимое местечко, и ради него-то они щадили дуб, красовавшийся на холме. Кузнецы издавна ходили туда за железной рудой. Тугие пальцы струй катали и гладили землю, призывая пробудиться от зимнего сна. Но твердь не откликалась, не спешила проснуться. И очень скоро дождь перестал быть ласковым. Бешеные порывы ветра принялись размахивать свистящими ветками деревьев. Каждая капля превратилась в стрелу. Гром катился по небу от края до края. Перун развоевался вовсю. Отроки потихоньку брели к городу пешком. И Люд вдруг схватил Видгу за руку. «Смотри — Смотри! Мир только что содрогнулся от чудовищного удара. Видга посмотрел туда, куда указывал Люд, и увидел ком яркого пламени, скользящий над землей на уровне груди человека. Ком был величиной с каравай и летел со стороны леса, быстро приближаясь. Ледяной страх приковал отроков к месту. «Змей, огненный!» — дрожащими губами выговорил «Лют, «Кому серебро-золото несешь, батюшка, нам или нет? А только не тронь!» Перепуганные кони заржали и забились, но заклинание подействовало. Огненный клубок легко взмыл кверху, перескочил молодых воинов и поплыл себе примехонько в кременец. Лют и Витга следили за его полетом, не смея двинуться дальше. Когда шар поднялся над стеной, люд сказал — к боярину полетел. Стало быть, правду люди говорят. Змей впрямь сел на острую маковку терема, что был хорошо виден во всем городе и вокруг. Покачался туда-сюда на неудобном насесте, а потом вдруг соскочил и стремглав кинулся вниз. Знать, не встретил его вышата с парным молочком. Не вынес всегдашней яичницы из сорока яиц. Грохот раздался такой, словно к боярину во двор ненароком залетел сам бог-громовик, а следом взвелось высокое пламя. Увы, шаты начался пожар. Пожаров затеянных молниях унимать не смели отвека. Разгневанные боги не терпят препон. Когда отроки вбежали во двор, половина крыши боярской конюшни, несмотря на хлещущий дождь, полыхала неудержимым огнем, а полоумевшая челюсть металась вокруг. Кто-то пытался сбить замок, а сам Вышата Добрынич, полуодетый, собирался на пир, потрясал кулаками, крича «Сметанку! Сметанку мне спасите!» Внутри горящей постройки визжали и били запертые лошади. Люд и опомниться не успел, когда видга бегом бросился вперед. Кошкой взлетел на крышу, увертываясь от огня. Расшвырял корье и прыгнул вниз, в водоворот крутящегося дыма. Люд кинулся следом, но его перехватили. «Стой, боярич, куда?» Холопы, возившиеся с уже накаленным замком, намертво стиснувшим ключ, злее застучали обухом. Но все зря. Замок, добротно сделанный на посрамление вору, поддаваться не желал. «Сгорит ведь, княжич», — сказал кто-то огорченно. Да вот сейчас и столб огненный появится. Огненный столб восходит над пожаром, когда гибнет человек. С княжеского двора прибежал сам Чурила и начавшие сходиться гости. Крыша конюшни пылала уже вся. Люд яростно бился в руках у дюжих боярских слуг и кричал «Пустите! Витинек там!» Хальгрим прибежал вместе с князем. Услыхав про сына, он переменился в лице. Кашляющие от дыма рабы едва успели отскочить. Хальгрим с разбегу нацелился в двери плечом. Кое-кто после говорил, будто конюшня чуть не раскатилась по бревнышку. Так ли нет? От двери с петель слетели? Видга успел таки отвязать всех коней. Они лавины ринулись наружу из подрушившейся крыши. от дыма и жалящих искр с опалеными гривами и хвостами. Сына не было, видать. «Видга!» — крикнул Хальгрим. Его услышали даже за гулом пожара. И он бросился было прямо в огонь, но тут по упавшим дверям простучала копытами любимица вышаты сметанка. От света огня змеились по серебристой шубке красавицей. Голову плотно окутывала кожаная куртка. Она вслепую бежала за остальными и волоком тащила Видгу. Вцепившись в повод, тот висел мешком, Одежда на нем местами горела. «Видга!» — вновь крикнул Хальгрим. В три отчаянных прыжка догнал кобылицу. Схватил сына и покатил его по грязи, спасая от огня. К ним уже торопился вышата, бежал люд, дружинные люди-слуги. Видга открыл глаза. Смотреть на него было жалко и страшно. Светлые волосы скрутило огнем. На лице надулись пузыри, рубашка отставала от тела с клочьями кожи. Однако он поднялся, зашатался и сумел устоять. Вышата хотел обнять его, но не решился притронуться. Опустил руки. — Все отдам, — сказал он, и голос срывался. — Что хочешь за сметанку, проси! Сказанное дошло Давидге с заметным трудом. Наконец он ответил по-словенски. Просить не привык. — чего хочу, знаешь. Боярин глянул, оторопело, Потом сообразил, обернулся. — Смиренку сюда! — Да пошевеливайтесь, лежебоки! Двое слуг бегом притащили ее под локти, бросили перед Видгой на колени. «Еще — Еще! — крикнул вышата. — Еще проси! Сражаясь с болью, Видга нагнулся к плачущей Смиренке и крепко взял ее за руку. Больше ее никто у него не отнимет. Она поглядела в его обезображенное лицо, и слезы полились еще пуще. Поднялась и встала у его плеча, не то обнимая, не то поддерживая. — Все, Ярл, — сказал Витга, — благодарю тебя. Это он пробормотал уже на своем языке, потому что думать обо всем сразу сделалось трудно. Потом он повернулся и направился к Чурили, Мимо Хальгрима прошел, как мимо пустого места, и проговорил, слегка запинаясь. — Конунг, я, как видно, не смогу послужить тебе на перу. Чурила отпустил с ним и люто. — Довезешь. За всю дорогу домой Витга открыл рот всего однажды, и то не за тем, чтобы пожаловаться. — Лютинг, — сказал он, — может быть, твоя мать согласится удочерить мою Смерну? — Тогда бы я заплатил тебе мунт и взял бы ее в жены по закону. Он держал Смиренку за пояс, и его рука была тверда. Но лесная тропа тянулась мучительно долго. Когда они въехали во двор, Люту пришлось звать мать и деда Вышку и сообща вынимать видгу из седла. Его уложили на палатях, там, где недавно еще отлеживал бока простуженной скеги. Маленький Скальд все старался хоть чем-нибудь помочь. Пока Смиренка с долгожданной снимали с Витги одежду, он взял палочку и тут же вырезал на ней магические руны, отгоняющие болезнь. Добыл из пальца капельку крови, окрасил руны и засунул их ему под подушку. Женщины обмыли видгу от грязи и копоти и до пояса обмазали кислым молоком, заживляющим ожоги. Витга покрылся гусиной кожей и начал дрожать. Ему было холодно в натопленной избе. Его уложили и закутали потеплее, и он медленно погрузился в какую-то полутьму. Ее, словно дымную тучу, пронизывали языки кусавшегося огня. Они больно впивались в обожженную кожу. Витга вздрагивал под одеялом, закусывая губы. Он не стонал. Викингу не подобает стонать. Но потом облако понемногу рассеялось. Чья-то рука гладила его по голове, утешая помогая терпеть. смерно, подумал он сразу. Однако понял, что ошибся. Эта рука была больше и тяжелей. Видга приоткрыл глаза. Над ним сидела долгождана. Сидела, подперев щеку, и думала о чем-то своем. И ведь не сын, получужой отрок лежал перед нею. Даже и не славянин. Видга давно уже никого не звал матерью. Забыл, как выговаривается это слово. Губы его шевельнулись, но что-либо сказать он не успел, провалился в глубокий, уже настоящий сон. На другой день он проснулся от звука незнакомого голоса. Но на палате, где он лежал, никого не было. Видга заерзал в постели, заглядывая вниз. За столом сидела высокая, совершенно седая старуха в белой рубахе до пят, и с распущенными волосами. Она посмотрела на Витгу, и он немедленно подумал, что из бабки точно вышла бы дротнинг нисколько не хуже Рунальвовой дочки. Во всяком случае, он с легкостью представил ее в шлеме и блестящей броне, вооруженную на носу боевого корабля, а вокруг хирдманов, готовых ради нее на смерть. Старуха степенно хлебала редкую в этом доме мясную уху и откусывала пирог. Знать люту с княжеского стола кое-что все же перепало. А сам хозяин и долгожданно прислуживали гости и делали это с неподдельным почтением. Даже с робостью, словно в доме сидела княгиня еще поважнее Астеньки. Старуха поглядела на палате еще раз. — Спи! — внятно приказали видги темные глаза под белыми бровями. Он повернулся на бок и немедленно уснул. Вечером он позвал Скэги и спросил его, что за странная бабка приходила в избу. Малыш сперва внимательно оглядел углы, а потом прошептал. — Это великая лекарка и колдунья, которой боится даже конунг. Она живет в лесу, и говорят, будто звери ее почитают. Без нее редко обходятся похороны, когда жена хочет умереть вместе с мужем, и ее называют помощницей смерти, а другого имени у нее нет. Конунг звал ее посмотреть того, второго князя. Но она не пошла. — А тебя? Ты же не видел. Она смотрела и шептала, и вырастала новая кожа. Видга вытянул из-под одеяла правую руку, попробовал размотать повязку зубами и не справился. Протянул руку Скеги. Шевелить пальцами было больно по-прежнему, но пятна ожогов утратили обнаженную красноту. — Их, дива. Уже затягивала прозрачная нежная пленка. Видга удивился этому, потом уснул опять. Ему приснились старуха колдунья и смиренка, обруку гуляющие по широкому ярлову двору.